Глава 31. Допрос невидимки. Это уже стало доброй традицией раз в несколько дней наносить визиты в Скотланд-Ярд. На этот раз мы поехали на машине инспектора. Верто открыл и отпустил, поскольку не собирался путешествовать в этот день. Леопольд заверил, что обратно нас доставит его шофёр. И это уже внушало определённую надежду. По крайней мере, мы теперь знали, что нас не арестовывают. Глупо сообщать рестанту, что его скоро привезут назад домой. В Скотланд-ярде нас сразу же провели в допросную комнату, которую тут же заперли. Я уже начал было думать, что обещание отвезти домой было своеобразной ловушкой, чтобы усุпить нашу бдительность и без сопротивления сопроводить в тюремную крепость. Я вспомнил про Флумана, который проявлял признаки беспокойства в связи с моим бездействием. Если в первые дни моего пребывания в Лондоне Уэллс был для меня не более чем очередным заданием, то теперь он стал не просто другом, но краеугольным камнем моего сегодняшнего существования. Я видел человека, ради которого стоило жить и творить, человека, который своими идеями и творениями способен изменить мир. сделать его лучше, исправить системные ошибки, накопленные за годы хаотичного развития человечества. И теперь тяготился сотрудничеством с Флуманом, но я не знал, как сбросить с себя эти рабские оковы. Я был уверен, если Флуман почувствует, что я отрёкся от работы и теперь служу другой идее, он приложит все усилия, чтобы раздавить меня, а вместе со мной и Уэлса. Я шёл по очень тонкой верёвочке над ошеломительной глубиной пропасти. Мне не нравилась судьба канатоходца, поэтому я должен был во что бы то ни стало разорвать отношения с Флуменом, но я пока не видел, как это сделать. Всё то время, что я в тревоге не мог найти себе места и шагами мерил комнату, Уэлс сохранял хладнокровие. Он сел за стол, положил руки на столешницу и неподвижно уставился в стену. Сначала я не обращал на него внимания, но потом его неподвижность и внешнее равнодушие задели меня. Я остановился и постарался взять себя в руки. В этот момент дверь допросной заскрежетала замком, распахнулась и вошёл Леопольд Муар, решительный, собранный с прилизанными волосами. Он подошёл к столу, остановился, облокотился на него руками и уставился на Уэллса. Я не знаю, Уважаемый господин Уэллс, что вы сделали с бывшим инспектором Чарльзом Строссом? Но мы пребываем в сильном замешательстве, поскольку не можем связать концы с концами. Леопольд умолк, подбирая слова. Герберт резко и властно сказал: "Сядьте". Морн неожиданно послушался, отодвинул стул и сел. Что произошло? Излагайте внятно и помните, что вы нарушили мои планы на сегодняшний день. Мы столкнулись с трудностями в связи с делом человека-невидимки. У нас нет никаких прямых улик его причастности к ограблению лондонского банка и другим мелким преступлениям. Косвенных улик, хоть отбавляй, прямых нет. К тому же Чарльз не даёт чисто сердечного признания. В день задержания он действовал агрессивно, сопротивлялся, вёл себя так, словно в него сам дьявол вселился. Мы сделали предположение, что он под какими-то наркотиками, но анализ крови не выявил присутствия посторонних препаратов. Тогда он грозился нас уничтожить, сжечь, утопить на дне Темзы. Коллеги, что знали строса лично, После очной ставки заявили, что не знакомы с этим человеком. Голос Чарза. Внешность, ну, если можно так сказать, а выкупаном в краске человеке невидимке Чарза, но поведение другого человека совершенно противоположного по всем поведенческим моделям. Однако на следующий день мы обнаружили кардинально другое поведение. Чарльз Строс очнулся, стал вести себя как в старые добрые времена. Он искренне не доумевал, почему оказался весь вымазан красной краской и почему его держат в клетке. На новом допросе он отрицал своё участие в ограблении лондонского банка и других преступлений. Мало того, он утверждал, что живёт в дне, следующем за поимкой подозреваемого в преступлениях потрошителя. этого оборотни медведя. Время между сражением с оборотнем и его арестом словно кто-то аккуратно удалил хирургическим скальпелем. Мы думали, что он играет роль, прячется таким образом за маской от правосудия, но два независимых криминальных психиатра дали заключение, что он искренен в своих утверждениях. Мы пребываем в растерянности, не знаем, как действовать дальше. доводить дело до суда, но оно рассыплется как карточный домик. Освобождать невидимку, но мы знаем, что это он, преступник. А стало быть, на свободе он продолжит свою преступную деятельность. И вы обратились ко мне. Зачем? спросил Уэллс. Чтобы вы разгадали тайну его преображения. Вернее, я постарались разгадать эту тайну. Нам нужно понимать, как действовать дальше. Согласитесь, человек Невидимка не совсем обыкновенный преступник, чтобы с ним действовать привычными методами. Вам требуется моё экспертное мнение? переспросил Герберт. Не скрою, оно будет решающим в судьбе Чарльза Стросса. Если мы не сможем доказать, что он преступник, а вы дадите заключение, что он опасен и совершил все преступления, в которых его подозревают, то мы определим его в бедлам, где он пробудет либо до полного своего излечения, либо до конца своих дней. — Значит, вы хотите переложить ответственность на меня. — Ведите сюда с троса, — распорядился Уэллс. Леопольд чинно поднялся из-за стола, Подошёл к двери и три раза постучал костяшками пальцев. Дверь незамедлительно распахнулась, и два констебля ввели в комнату Чарж Застроса. Он был одет в коричневый простой костюм из дешёвой ткани, белую рубашку с коричневым галстуком. Руки в перчатках были скреплены за спиной массивными наручниками, дерби. Но самое интересное возвышалось над плечами. Красная голова со слипшимися от краски с топорщенными волосами. Только белые провалы глаз выделялись на красном фоне, от чего создавалось ощущение, что к нам в допросную привели самого дьявола. Добрый день, господин Уэллс. Рад видеть вас. Надеюсь, вы сможете исправить это странное недоразумение. У меня, кстати, кончились ваши пилюли временной видимости. «Не могли бы вы снабдить меня очередной порцией лекарства, чтобы эти славные люди не обливали меня каждое утро краской? Поверьте, это очень неприятная процедура, после которой у меня ужасно сохнет кожа, краска трескается, и я превращаюсь в какую-то пустыню Сахару». За торопливой речью Стросса скрывалась его растерянность и страх от непонимания событий, которые разворачивались вокруг него. Снимите с него наручники, попросил Герберт. Я насторожился. Я ещё помнил, как мне пришлось ловить мальчишку, которого Чарльз швырнул в меня, а потом бегать за невидимкой по этажам доходного дома. Если он сейчас выкинет какой-нибудь фокус, я должен быть настороже. Хотя куда он может деться из надёжно охраняемого Скотланд-ярда, где полицейские на каждом углу? Даже если он сумеет ввести в бессознательное состояние всех в этой комнате, то дальше коридора этого этажа не уйдёт. Леопольдский внул, один из констеблей, сделал шаг, достал ключ и расстегнул наручники. Стросс стснул с рук перчатки, бросил их на стол и стал растирать онемевшие запястья. "Я не понимаю, Герберт, что я делаю здесь?" И почему меня полицейского охраняют как какого-то преступника? Мне всё это непонятно, и, честно скажу, обидно. Мы попробуем разобраться в этом, Чарльз. Могу вас заверить, что мы сделаем всё по справедливости. Поэтому соберитесь. Нам предстоит долгое путешествие по волнам вашей памяти. Уэллс говорил ровным, спокойным тоном, стараясь лишний раз не нервировать Стросса. Ладно, хорошо, согласился Чарльз и сел за стол. Констебли тут же встали у него за спиной, чтобы вмешаться в случае агрессивности человека-невидимки. Леопольд Муар сел во главе стола. Я же предпочёл стоять возле стены в отдалении от всех, чтобы независимым наблюдателем составить своё мнение. Неожиданно Стросс посмотрел на меня и спросил: "Медведь, выжил? Удалось его захватить?" «Он погиб», — ответил я. «Жаль», — сказал Стросс и тут же потерял всякий интерес к этой теме и моей персоне. Начался допрос. Вернее, это было сольное выступление Герберта Уэллса. Он задавал вопросы, на которые Чарльз неохотно, но отвечал, проявляя время от времени признаки беспокойства. Он ерзал на месте, потирал запястье, чесал голову, словно там его беспокоили насекомые — Да раскачивался на стуле. Скажите, Чарльз, откуда вам стало известно об оборотне и почему вы решили, что он и есть потрошитель? Как вы понимаете, убийство наделало большой шум, поэтому все уличные осведомители были на страже, смотрели в оба, крутили на ус. В общем, один из них передал, что в районе Ржавых ключей был замечен очень подозрительный тип. Я отправил на разведку двух констеблей в штатском. Они принесли информацию, что тип и правда есть и ведёт себя подозрительно. Днями не высовывает нос из дома, ночами же уходит на прогулку. Что же так заинтересовало вашего свидетеля, чем объект его насторожил? спросил Уэллс. Образом жизни и ещё тем, что от него постоянно пахло псиной. Но он в то же время не держал дома собаку, иначе бы квартирная хозяйка вышвырнула его на улицу. Любопытно. Дальше констебли доложили, что объект и правда вёл странный образ жизни: непонятно где работает, зато много гуляет по ночам. Я принял решение проследить за ним ночью. Для этого были организованы три патруля в связке: констебль в штатском и местный осведомитель. «Нам удалось установить факт оборотничества, что удивительно, поскольку до того момента оборотни скорее проходили по разряду мифов и городских легенд». «Что вы сделали, когда узнали, что ваш подозреваемый — оборотень?» — спросил Уэллс. Констебль и Осведомитель бежали с места преображения. «Постыдный поступок!» — нахмурился Строс. «Вы бы так не поступили!» — уточнил Герберт. Я бы покривил душой, сказав, что нет никогда, но если вспомнить, что именно я сошёлся в схватке с медведем, то всё не так просто. Первая встреча с оборотнем могла меня и шокировать, и заставить позорно отступить. Почему вы решили, что оборотень и есть потрошитель? Продолжал допрос Уэлс. потому что наши люди оставили его в том месте, где спустя сутки был найден обезображенный труп женщины. Согласитесь, не бывает таких совпадений. Это просто немыслимо». «И что было дальше?» «Я сначала не понимал, почему Вэллс все расспрашивает с троса о потрошителе и оборотне. Ведь мы здесь по другой причине. Нам нужно понять». Правда ли человек-невидимка ограбил лондонский банк и что его толкнуло на это преступление? Но с каждым новым вопросом для меня раскрывался замысел Герберта. Он опутывал строс со словами, пытаясь разобраться в его миропонимании. И ведь причина преображения инспектора Скотланд-Ярда в преступника лежала в последнем расследовании и в том, что случилось сразу после схватки с медведем. Когда стало известно про новое тело, я принял решение о задержании оборотня, а дальше вы всё знаете. Ваш человек присутствовал при этом. Чарльз показал рукой на меня. Да, я знаю, но я не понимаю, что было после того, как вы свалились с крыши. Оборотень погиб, но вы каким-то чудом выжили, сказал Уэлс. Потом я очнулся здесь, в камере, в красной краске. И я не понимаю, почему меня арестовали, по какому такому обвинению? Возмутился Стросс. Вы считаете вас не за что задерживать? спросил Герберт. Если за честную и самоотверженную службу надлежит бросать в тюрьму, то да, я заслужил это, с вызовом заявил Чарльз. Уэлс откинулся на спинку стула и закрыл глаза. Некоторое время он сохранял молчание, размышляя о чём-то. Леопольд хотел было вмешаться, но я сделал шаг в сторону стола и поднял палец с губами, призывая его не тревожить мыслителя. Наконец Уэллс открыл глаза и посмотрел на старшего инспектора. У меня есть к вам предложение. Если вы будете согласны, я предлагаю провести небольшой эксперимент. Только прошу, серьёзно отнестись к этому и быть настороже. Это уже касается вас, господа. Герберт обратился к констеблям. Те сразу же вытянулись в стройку, хотя и до этого стояли по стойке смирно. Я даже не подозревал, что нет предела совершенства в выправке. Слушаю вас, насторожился Леопольд. Я задействую один из своих приборов, чтобы увеличить скорость течения индивидуального времени. Это позволит нам немного посмотреть в будущее. Я вместе с Чарльзом Строссом запущу ускоритель, а потом остановлю его. Посмотрим за цикличностью изменения в поведении Чарлза. У меня есть одна мысль, хотелось бы получить её подтверждение. Пожалуй, я согласен с этим, подумав, дал добро Леопольд. Тогда я попрошу вновь надеть наручники на Стросса. Только закрепить их спереди, так чтобы он мог держать руки на стале для безопасности его и всех окружающих. Не переживайте, Чарльз, и поверьте, это необходимо, сказал Уэллс. Если это позволит разобраться в ситуации, то я согласен. Стросс выглядел невозмутимым, но я догадывался, какие бурные процессы протекают в его душе. Он прямо кипел изнутри. Так что требование Герберта о наручниках было вполне обоснованно. Констебль защёлкнул наручники. Уэллс взял руку Чарльза, другой взял ускоритель и запустил его. В считанные секунды фигуры Герберта и Стросса расплылись в смазанные пятна, которые дрожали, словно от невидимой вибрации, но в то же время оставались на месте. Леопольд смотрел на эту картину с удивлением, но достойным джентльмена-хладнокровием, в то время как констебли не могли скрыть своего испуга. Хорошо, что не сбежали из допросной, показав, что недостойны носить мундиры лондонских полицейских. Внезапно фигура Стросса задергалась в стороны, пытаясь вырваться из схватки у Уэллса. Герберт тут же остановил ускоритель, и Чарльз все-таки вырвался. Он смазался в сторону стены, опрокинул стул и уже возле стены замедлился, вернувшись к привычному течению времени. Констебле тут же бросились к строссу. Я увидел, что из ускорения вышел другой человек, тот самый человек-невидимка, в дом которого я вошёл на задержание. Он рычал и бился в наручниках, точно пойманный в сети дикий зверь. Он ударил сложенными в замок руками одного констебля в живот, второго припечатал в лицо. Но первый констебль сориентировался в происходящем, выхватил дубинку и успокоил невидимку ударом по голове. Строс упал. Констебли его тут же подхватили и вздернули на ноги. В камеру его, в камеру! распорядился Леопольд. Констеблям дважды упрашивать не пришлось. Они вывели Строса из допросной. Уэллс с жалостью проводил Чарльза взглядом. "И что вы на это скажете?" спросил негодующий Леопольд Муар. "Чарльз Стросс не виноват в выдвинутых против него обвинениях. Он не грабил банк и не совершал ничего противоправного, кроме, разве что, помочился в неположенном месте, находясь в подпитии. Но за это я ручаться не могу", невозмутимо заявил Уэллс. "Что?" взревел старший инспектор. "Успокойтесь, господин Муар. Возьмите себя в руки. Сейчас я всё объясню. У меня сразу появилась определённая версия, которая могла бы объяснить все события, но я должен был её проверить. А для этого мне требовалось понаблюдать за стросом в течение минимум двух-трёх дней". но у нас не было такого времени, поэтому я воспользовался ускорителем, и моя гипотеза подтвердилась. Слушаю вас. Что это за гипотеза? Я, как и старший инспектор, сгорал от нетерпения и ненавидел в этот момент Герберта за то, что он театрально затягивал сцену разъяснения. Чарльз Тросс и человек, ограбивший банк и совершивший все те преступления, что ему приписывают, два разных человека, но каким-то образом живущие в одном теле. Первый не помнит, что делал второй. Второй быть может, знает, что делал первый. Первый, второй? Совсем меня запутали. Первый Стросс. Он ни о чём не догадывается. Второй грабитель. Думаю, что он владеет памятью Стросса, потому что сидит невидимым наблюдателем в его мозгу. Вы говорите о синдроме Стивенсона, спросил я. Именно так. Если помните, то это первый задокументированный случай в психиатрической практике. Господин Роберт Льюис Стивенсон утверждал, что в его теле живут мистер Джекил и доктор Хайд. Один добропорядочный гражданин, второй исчеадье ада. Стивенсон же наблюдал за ними и изредка контролировал своё тело, но в конце концов эти две личности полностью поглотили его и растворили. "Я что-то такое припоминаю", сказал Леопольд, задумавшись. "Я прямо-таки видел, как он, словно перемазанный сажей кочегар, раскапывает лопатой ворох ненужных воспоминаний и знаний с целью докопаться до истины". Громкое дело было несколько лет назад, сказал Уэллс. В нашем случае мы также имеем дело с синдромом Стивенсона. Чарльз Стросс невиновен, но этого нельзя сказать о втором человеке, что живёт в его теле. Как вы считаете, он всегда был таким расщеплённым? До этого времени он также совершал преступления, спросил Леопольд. Думаю, что нет. Я долго работал со стросом и не замечал ничего подобного. Предполагаю, что первым спусковым крючком стал его переход в состояние человека-невидимки, а окончательная трансформация произошла после боя с оборотнем и падения с крыши дома. Эта стрессовая ситуация выпустила на волю монстра, преступника, и он смог победить оборотня, выжить а потом сбежал, чтобы обрести свободу. Что нам делать? Кажется, старший инспектор был полностью растерян. С делом подобного толка он никогда не работал, поэтому не знал, что предпринять. Наблюдайте за ним, постарайтесь установить по часам, что Строз сделал после побега до задержания. Как я понимаю, деньги так и не нашли. Нет пока. Вот. Это позволит вам установить, где деньги. Пусть всё это время психиатры наблюдают за Стросом. А дальше, я думаю, нет другого выхода, кроме перевода его в бедлам. Если его там вылечат, будет замечательно. Я искренне желаю, чтобы это удалось. Но моё чутьё подсказывает, что Чарльз Строс никогда не покинет стен лечебницы. Как мы будем контролировать нахождение человека-невидимки в лечебнице? спросил Леопольд. Не обливать же его всё время краской это какой расход бюджета? Я дам вам нейтрализатор, который позволит сделать на некоторое время его видимым, а потом покройте его тело татуировками, которые будут всегда видны в отличие от его тела. На этом мы попрощались со старшим инспектором. Он сдержал слово, и нас отвезли на Бромли-стрит. По возвращении домой нас ждала посылка, которую привёз нарочный курьер. На посылке значилось имя отправителя Чарльз Спенсер Чаплин. Штраус распаковал её. Внутри лежало два новеньких каتيлка из последней коллекции фирменной марки Чаплин с дарственной карточкой от великого актёра.